Флода. Несомненно, счастливый конец. Книга первая. Глава первая. Отпусти меня. 25 ноября. В просторном зале под открытым небом ненавязчиво звучит классическая музыка. Невеста в изящном вечернем платье и жених, взявшись за руки, обходят банкетные столы и приветствуют гостей. Юно обратила внимание на яркую улыбку виновницы торжества и через мгновение перевела взгляд на переплетенные руки молодоженов. Со стороны свадебной церемонии, кажется, самым счастливым событием в жизни, подумала она. Невеста вызывала у Юну удивление и зависть одновременно. Она была другой, такой не похожей на нее. Мы должны пойти на свадьбу троюродного брата. Он в свое время пришел на наше бракосочетание и поздравил нас. К тому же торжество собираются провести в семейном особняке, а на него стоит посмотреть, — сказал ее муж Сонь-Дже. Юно определенно завидовала красивым и счастливым молодоженам. Но куда больше ее расстраивало другое. На свадебной церемонии девушке пришлось сидеть рядом с родственниками мужа, а для этих людей семейные праздники ничем не отличались от деловых встреч. Из-за бесконечных разговоров о бизнесе, акциях, конкурентах и политике Юну кусок в горло не лез. И чем дальше, тем становилось хуже. «Кстати, вы с сан женаты уже два года, а деток так и не планируете?» — поинтересовалась тётя. «Ой!» — юну растерялась и выронила вилку. Та упала, оставив красные следы на её бежевом платье. Девушка хотела поднять упавший прибор с пола Но замешкалась, почувствовав на себе сверлящий взгляд. Это был ее муж Кан Сон-Дже, привлекательный и статный мужчина, который даже на чужой свадьбе сильно выделялся на фоне других костей. Под неодобрительным взглядом супруга белоснежные щеки Юну порозовели. Прошло всего лишь два года, мы еще молодожены, поэтому не спешим с детьми, ответил Сонь Дже на претензию тети. Его едва уловимая улыбка и спокойный тон действовали внушительно. Такая уверенность в себе проявляется лишь у людей, выросших в подобных семьях, но это давление только больше смутило Юну. Если вы до сих пор молодожены, то, наверное, еще не скоро наскучите друг другу. Ха -ха, усмехнулся муж тети. Наскучить друг другу? Это как? Ха -ха, только посмотрите на этого умника. — расхохотался дядя в ответ на уверенный выпад племянника. «Вот это да! Сонь же просто отменно играет свою роль перед родственниками. Если бы не унаследовал бизнес отца, стал бы отличным актером, подумала Йону. Стук сердца глухим гулом отзывался в ушах. Если до сих пор ей удавалось хоть что-то положить в рот и жевать, то теперь только при одном взгляде на еду ее тошнило. Если пока не планируете заводить детей, почему бы твоей жене не поработать? Ей необходимо держать Марку, все-таки супруга вице-президента Универмага Джей. Уж от заняться управлением благотворительной компании, ворчала тетя Юнми, как бы не замечая смущения Юну. Тетя, Юну всего 25 лет. Она еще поучиться хочет, сказал Сонь Дже, похлопав супругу по плечу. Неожиданного прикосновения девушка сжалась, словно к ней прикоснулись раскаленным металлом. Но через мгновение она нашла в себе силы выпрямиться и улыбнуться. У нее теперь тоже неплохо выходит притворяться образцовой любящей женой. Зато тебе уже тридцать, с дрожью в голосе парировала тетя. А что она говоришь изучает? – спросила другая тетя, пока лишь наблюдавшая за происходящим. Археологию и истории искусств ответил Сонджи. «Архе... Что? Историю искусств? Насмешливо переспросила тетя. Там разве есть что изучать? Просто копаешь себе землю с камнями и все? Пренебрежительность родственниц мужа оскорбляла юну, но она не могла себе позволить даже возразить им. Учиться можно всю жизнь, а вот время благоприятное для рождения детей очень быстро закончится. Надо пользоваться моментом, пока вы еще молоды? Тетя закивала, всем своим видом демонстрируя согласие. Хм, мы сегодня собрались по такому хорошему поводу, а вы давите на девчонку так, что она вот-вот совсем расстроится. Прекращайте! предложил закрыть тему дядя. О чем бы эти люди ни спорили, что бы ни обсуждали. Юну не могла и рта перед ними открыть. Она совсем не вписывалась в это общество. Ей невыносимо было даже просто сидеть рядом. После трапезы Юну направилась в уборную, чтобы избавиться от пятна на подоле платья. Мылом удалось отстирать въевшийся соус, вместе с которым ушло и неприятное чувство, приставшее к ней после бесед с родственниками. Надо было надеть что-то другое. Красивое и аккуратное бежевое платье выгодно подчеркивало фарфоровый цвет кожи Юну. Но теперь она жалела, что надела его, потому что вечером будет прохладно. Круглый вырез выходного наряда обнажал ключицы и полностью открытую шею не прикроет даже накинутый на плечи кардиган. Так не хочется возвращаться за стол. Может, подождать здесь, пока Сонь Дженни позовет домой? Спросила сама себя Юну. На мгновение заманчивая идея вызвала улыбку, но удовольствие длилось совсем недолго. Уединение в уборной нарушила тетя. Женщина встала рядом с невесткой и одарила ее недовольным взглядом. У вас, сонь, Джэ какие-то проблемы? Что? Девушка посмотрела на тетю большими круглыми глазами. От женщины много зависит в браке. Способность влиять на мужчину это тоже навык, строго заметила родственница. Как ни в чем не бывало заговорить о настолько личных и смущающих вещах, вот это действительно навык. Даже свёкор со свекровью не позволяли себе подобного. Вежливо попрощавшись с тётей, девушка вышла из уборной. ну узнала, чем так не нравится родне мужа. Она из простой семьи, замуж вышла рано, своё место под солнцем найти не успела. Вполне возможно, что тетя права и женщина должна управлять мужчиной. Но сейчас в семье Юну все наоборот. Именно она находилась под влиянием супруга. Бесцельно прогуливаясь по особняку, девушка незаметно вышла на задний двор. Там в старой конуре скулил в одиночестве щенок с как осенние листья, шерстью. — Вижу, ты тут тоже совсем один, дружок, — заговорила Юну, подойдя к питомцу поближе. — Тебе холодно? Что ж ты так плачешь? Вместо того, чтобы зарычать или залаять при виде чужака, щенок только и делал, что скулил. Похоже, он сильно истосковался по людям. Ни юну, ни Златику, не на кого было положиться в этом огромном доме. Оба они выглядели здесь жалко. Приблизившись, девушка увидела перед конурой куски разбитого стекла. Откуда это здесь? Повнимательнее, осмотрев землю и щенка, юну заметила что-то красное. Из правой лапы Златика шла кровь. В этот момент мимо проходил смотритель особняка, и юну тут же позвала его. «Прошу прощения, не могли бы вы подойти на минутку?» «Чем могу помочь?» — спросил мужчина. «Вы только взгляните, как много здесь осколков. Щенок, кажется, порезался. Не поможете обработать рану?» Смотрителя удивило такое рвение гости помочь животному, но он лишь нахмурился. «Я могу убрать стекло...» «Но сейчас работаю и не могу съездить в клинику. Оставьте пса здесь, а завтра, когда все закончится, я им займусь». «Тогда будет слишком поздно. Можете помочь сейчас?» — настойчиво спросила девушка. В присутствии родственников она не могла позволить себе быть такой уверенной и неотступной, как сейчас. «Я могу все сделать сама, но мне нужна аптечка. Не похоже, что осколок застрял в лапе». Ты да сама рана выглядит неглубокой, поэтому будет достаточно лишь обработать и перевязать ее. В конце концов, Юну удалось уговорить Смотрителя принести ей аптечку. Девушка промыла рану щенка и наложила повязку. Готово. Спасибо вам. Ну что вы, это я должен благодарить гостью за помощь. Теперь, когда проблема была решена, смотритель стал заметно дружелюбнее. Я слышал, что в доме есть дворняга, но не знал, где именно. Вообще, питомцам хозяйки отведено отдельное место, но хозяйка любит породистых, видимо, поэтому его держат отдельно. Услышав историю Златика, Йону еще больше прониклась с сочувствием к животному и осталась с ним даже после ухода смотрителя. Бедное создание, тебе, наверное, очень одиноко, но ты не виноват в том, что родился дворнягой. Девушка погладила питомца, надеясь, что этим сможет хоть немного его утешить. Мир жесток, поэтому оставайся сильным. Златик почувствовал тепло рук и прижался к незнакомке. Ей становилось все тяжелее уйти и оставить щенка здесь. Побуду с тобой еще немного, сказала Юну и, улыбаясь, присела на корточки. Оказавшись на одном уровне с животным, она заметила, что глаза у щенка настолько глубокие и красивые, что, казалось, смотрели прямо в душу. «Спасибо тебе. Мы еще обязательно увидимся». Слова донеслись ниоткуда и странным образом зазвенели в ушах юну. «Что это было?» — удивилась девушка, оглядываясь вокруг. Однако так и не поняла, кто это сказал. Рядом не было никого, кроме щенка. «Ты ничего не слышал? Что бы это могло быть?» Юну стало не по себе, но ее успокаивало присутствие Златика. Наверное, послышалось, решила девушка. Что ты тут делаешь? Раздался знакомый голос за ее спиной. На этот раз Юну точно знала, кто это был. Сонь-Дже возник непонятно откуда и стоял неподалеку с презрением смотря на супругу. Я повсюду тебя искал. Лицо Юну сразу окаменело, а ее смелость и искренность испарились в одно мгновение. «Что с твоим платьем?» — спросил Сонь-Дже, бросив хмурый взгляд на платье супруги, запачканное кровью. «Щенок поранился. Я хотела помочь». Ответ явно не понравился мужу. Помрачнев еще больше, он сказал. «Хватит на сегодня. Поехали». Резкость мужа задела Юну, но не в силах дать отпор, девушка лишь молча последовала за ним обратно в открытый зал. Людей на площадке было меньше, чем ожидала Юну. Видимо, многие гости уже разъехались. Наконец Сонь Дже повернулся к жене и с кислым видом произнес: Тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело? Настолько переходишь границу, что даже платье кровью перепачкало? В праздничном освещении наряд Юну показался еще более грязным. Ей стало стыдно, но в то же время чувство несправедливости душило ее. Знаешь, что животному больно, как я могу просто. Эти слова настолько раздражали Сонь-Дже, что его взгляд начал свирепеть. «Просто пройти мимо». На мгновение Юну стало страшно. Она тихо сглотнула скопившуюся во рту слюну. Пронизывающий взгляд, способный рассечь ночной воздух. Прищуренные глаза, смотрящие сверху вниз. Тонкие двойные веки и высокий прямой нос. Все в муже выглядело прекрасно. Добавок ко всему, он удивительным образом умел влиять на людей и создавать вокруг себя ту атмосферу, какую желал. Растерявшись, Юну не знала, куда деть глаза и неосознанно вжала голову в плечи. Шагнув к жене, Сонь-Дже тяжелым низким голосом прошептал «Возвращайся домой без меня, буду сегодня поздно». Пока Юну молча стояла, с трудом выдерживая на себе испеляющий взгляд мужа, Мимо супругов прошла небольшая компания. Среди них Йону заметила знакомое лицо. Это была актриса Юсара. «Кан Сон-Дже, поторапливайся!» — выкрикнул один из парней. «Сейчас, дай минутку, поговорю с Юну. Только посмотри-ка, как хвастается своей женой. Еще увидимся, Йону!» «Уважай старших, я же сказал называть ее невесткой!» — отшутился Сон-Дже. «Эти люди толком ничего нас не знают. Они понятия не имеют о том, в каких ужасных отношениях находимся мы с Сон дже как сильно я его боюсь, как живу и как пытаюсь не сломаться все это время!» — подумала Йоно. «Что тебе сказала тётя в уборной?» — приблизившись к ней, тихо спросил муж. «Ему было всё равно, что творится в её душе». «Ничего такого. Спросила, всё ли у нас в порядке» сонь вздохнул, и теплый поток его дыхания коснулся нежных ресниц Йону. «А ты не можешь дать им более решительный отпор?» Девушка молчала. «Вот на меня ведь можешь так сердито смотреть?» «Идите уже, ваши друзья заждались». Не желая больше разговаривать с супругом, Йоно отвела взгляд. Дома у нее еще оставались незавершенные дела, и девушка хотела как можно скорее покинуть мероприятие. Секунду, едва сон собрался отойти, как вдруг схватил жену за руку. Ее кисть с легкостью уместилась в его ладони. Тетя смотрит. В следующем мгновении он обвил руками талию юну и прижал ее к себе. Девушка с трудом сдержала стон, который чуть не вырвался из груди. «Знаешь, в чем тети меня упрекнули? Что мы слишком усердствуем с противозачаточными. Видите ли, мы столько времени специально не заводим детей, что со стороны это смотрится некрасиво», — ухмыльнулся Сон Джи. В объятиях мужа Юну старалась не выглядывать и не искать родственниц, стоящих за его спиной, иначе женщины точно заподозрили бы что-то неладное. В их глазах прикосновения супруга к Юну должны были выглядеть как можно естественнее. Они понятия не имеют, что у нас за отношения, ехидно улыбнулся Сон -Джи. «А Ведь семья наверняка считает эту улыбку добрейшей на свете, подумала Юну. Они все еще смотрят на нас. Конечно. Наверняка хотят проверить наши отношения на прочность. Казалось, сердце Юну остановилось. Черные глаза мужа без единой эмоции готовы были поглотить ее. Чтобы спасти себя от малейшего колебания, девушка попыталась увернуться. Но Сон же еще крепче сжал руки. Он уже предвидел ее действие, и в его взгляде читалось ликование. Улыбка стала жестокой и соблазнительной одновременно. Этот человек прекрасно знал, что в этом его преимущество. Тень от его широких плеч все надвигалась, заслоняя девушку от мягкого света. Вряд ли свет мог так обжигать ее белую кожу, как его испепеляющий взгляд. «Зачем уворачиваться? Ты ведь прекрасно знаешь, что я все равно скажу это. Подними голову и обними меня за шею», — приказал он. «В этом нет ни капли искренности. Нужно лишь притворяться». Голос мужа рядом с Юхом призывал начать шоу. Это шоу супруги проводили специально для родственников, которые все еще не доверяли им. Руки ну обвились вокруг шеи Сонь-Дже, и тот нежно запустил пальцы в ее волосы. Осторожно прикоснувшись к мочке уха, которая горела так, будто на нее только что поставили клеймо, он начал медленно склоняться к губам девушки. Их взгляды пересеклись, а его слегка приоткрытый рот призывал к действию. И он никак не ответил на это безмолвное предложение, и перед тем, как двое слились в поцелуе, Сонь-Дже быстро моргнул и языком стал раздвигать маленькие, но пухлые губы, словно хотел проглотить их полностью. В итоге он добился того, что жена сдалась и позволила полностью овладеть своим личным пространством. Его долго сдерживаемое дыхание наконец вырвалось из груди, а пульс восстановился. Нет ничего более жалкого, чем поцелуй без чувств. Хотя спокойное, но горячее дыхание мужа заставляло усомниться в его полном безразличии. В какой-то момент Юну показалось, что она по-настоящему увлеклась поцелуем. Поняв это, она почувствовала к себе лишь презрение и ненависть и невольно попыталась перебороть собственные инстинкты. Сон же догадывался о ее внутренней борьбе и, похоже, наслаждался мучениями девушки – И пока она прикладывала все усилия, чтобы не поддаться обаянию мужа, он готов был высосать из нее все до последнего вздоха. С таким страшным мужчиной ее нужила под одной крышей, а точнее пыталась выжить. Интересно, поверил бы кто-нибудь, что за два года семейной жизни с таким, как многие считают обходительным и привлекательным мужчиной, я целовалась всего раз десять, подумала девушка. Она ненавидела Сонь-Дже и во всем винила его, ненавидела себя за то, что полностью покорилась его воле. Но сегодня она собиралась покончить с этим браком и отныне жить только по своему усмотрению. Юно решила бросить все и развестись с ним раз и навсегда. Последний поцелуй лишний раз доказал, что она сделала правильный выбор. «Моему супругу Сонь-Дже, впервые пишу вам письмо. Письмо, которое станет первым и последним,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 Я так и не научилась получать удовольствие от подобного образа жизни и не чувствовала себя счастливой в браке. В этом доме мне было всегда крайне некомфортно, а в вашем присутствии неловко. Да и супругами нас я никогда не считала. Наш союз – ошибка, и если не я покончу с ним, то эта бессмысленная ситуация будет длиться еще долго. Примите, пожалуйста, мое предложение о разводе. Отпустите меня, умоляю. Я хочу, наконец, стать счастливой. Я пойму, если вы потребуете компенсацию, и постараюсь выплатить ее во что бы то ни стало. Но прошу также учесть все мои двухлетние усилия стать для вас настоящей женой. Ли Йону. Девушка закончила письмо сразу, как вернулась со свадебной церемонии. Она работала над ним уже неделю восемь раз переписывала и, наконец, остановилась на этом пронзительном, холодном и бесстрастном варианте. Может, слишком вежливо? От переполняющих эмоций Йону заплакала. Она не любила Суньчжи, нет. Но от мысли, что эти отношения будут разорваны, у девушки невольно потекли слезы. «Если я уважительно и со всей душой попрошу о разводе, то он не сможет отказать». Прошептала она, положив в конверт сложенное пополам письмо, а вместе с ним и документы о разводе, на которых уже стояла ее печать. Йону и Сон Джи жили в пентхаусе, расположенном на последнем этаже высотного здания. Комната мужа находилась в одном конце дома, а комната Йону — в другом. Они редко ступали на территорию друг друга, разве что их вынуждали к тому обстоятельство, и не более чем на три минуты. Это правило было установлено в самый первый день их совместной жизни. На этой стороне буду жить я, а на той – ты. Не входи в мою комнату без спроса, особенно по утрам. Она до сих пор слово в слово помнила, что сказал ей муж. Из-за того, что сон с самого начала обозначил свою территорию, Юну старалась даже не приближаться к ней, чтобы ненароком не нарушить установленное правило. Поэтому, оставив конверт с документами на кровати, она сразу же вышла из его комнаты, Хотя муж предупредил, что будет сегодня поздно, она не могла себе позволить задержаться в спальне, которая оказалась ей запретной зоной. Забежав обратно к себе в комнату, Юну с облегчением выдохнула. И для того, чтобы показать всю серьезность своих намерений, она начала собирать чемодан. На тот случай, если муж откажется принять предложение о разводе, она собиралась сразу же покинуть дом, забрав с собой все свои вещи. Раньше Юну даже не предполагала, что первой ее просьбой к мужу окажется предложение о разводе. А ведь одно время она думала, что Сонь Дже ее герой-спаситель. В тот день, когда они пообещали друг другу пожениться, девушка была так взволнована, что ночью не могла сомкнуть глаз. Но чувства, волнующие ее сердце, исчезли без следа, не продержавшись и месяца. Сначала Юну содрогалась только при одном виде сонь Дже. А сейчас содрогается, даже когда слышит его голос. Бороться с этим не имело никакого смысла. Морально муж всегда ее превосходил. Не о таком браке она мечтала. И продолжать весь этот цирк было бы неправильно по отношению к ним обоим. Ему нужно встретить человека, который будет соответствовать его положению. Я ему не пара. Сундже больше подходит. Эх... Юну глубоко вздохнула в унисон со своими мыслями. Вещи, когда-то привезенные из родительского дома, помещались в один чемодан. А то, что было куплено во время брака, Юну собиралась выбросить или пожертвовать на благотворительность. Закончив с чемоданом, Юну почувствовала, как сильно она устала и с тяжелым сердцем легла в кровать. Девушка надеялась, что эта ночь в огромном, но тесном, как тюрьма, доме станет для нее последней а завтра Сунь-Дже услышит ее просьбу о разводе и пойдет ей навстречу. Следующий день, 26 ноября. Йону разбудил оглушительный грохот. Было воскресенье, а значит, это не домработница, так что шуметь мог только Сунь-Дже. Наконец-то обрадовалась она и поспешила в гостиную. Уставившись в окно, Сунь-Дже пил воду. «Извините». Осторожно обратилась к нему девушка. Муж медленно обернулся и бросил на нее такой взгляд, что у Юну едва не подогнулись колени, но через мгновение она все таки взяла себя в руки. Надо довести начатое до конца, чтобы в будущем не пожалеть, что так и не набралась смелости. Она хотела начать жизнь заново, и развод для этого был необходим. «Вы открыли конверт, что я оставила в вашей комнате?» Смело спросила Юну. Сунь не ответил. По его взгляду невозможно было определить, злится он или же ему все равно. В нем были документы и письмо. Открыл. Невозмутимо, ровным голосом, наконец ответил он. Если кратко, то ты просишь о разводе, так как двухлетние условия выполнено, верно? Он говорил без малейших колебаний, будто сдавал в магазине бракованный товар. Да ответила Юну. Правильно ли я понимаю, что последние фразы в письме ты просишь не требовать компенсации? В голосе мужа прозвучал сарказм. Понимая, что не может ничего на это возразить, Юну предпочла промолчать. Нельзя было просто поговорить об этом. Оставив чашку на стол, Суньжи состроил недовольную гримасу. Для Юну же вопрос мужа звучал как ругательство. Ты тупая, разговаривать не умеешь. «Это тема, которую не так просто поднять». Девушка чувствовала себя подавленной, но ответила честно. «Тётя что-то сказали тебе. Я сделаю так, чтобы ты не виделась с ними больше. Тот раз был последним, поверь мне». «Нет, я же написала в письме, что в этом нет ничьей вины». «Может, я вчера сказала тебе что-то лишнее?» «Нет». Все из из-за поцелуя?» Несмотря на ее ответ, Сонь Дже продолжал задавать вопросы. Но мы же всегда так делали. Он действительно не понимал, почему жена требовала развода. Я же все объяснила тебе в письме, подумала Юну. Не всегда, прежде подавленный голос Юну становился все смелее. Но я хочу развестись не поэтому. Забегавшие глаза мужа напугали ее. А вдруг он разозлится и ударит меня, подумала девушка. Однажды Юна увидела, как Сундже ударил человека. Это было всего один раз, но после того случая она вздрагивала от каждого его движения. В современном мире бояться собственного мужа ненормально, именно после этого в их отношениях все пошло не так. Я впервые высказала свое мнение, а все эти два года только и делала, что подстраивалась под вас произнесла Юну, на мгновение запнувшись. «Подстраивалась? Ты?» Снова с сарказмом спросил Сон -Дже. Это был вопрос, который не требовал ответа. Он положил обе руки на пояс, выпрямился и громко вздохнул. «Значит, развод для тебя выгоднее, чем этот брак?» В глазах мужчины промелькнула тень обиды, ревности и ненависти. «Да. Подумай об этом хотя бы еще неделю». Если через неделю твое мнение не изменится, то снова вернемся к этой теме. А можем для начала все-таки подать документ? Говорят, после этого супругам дается месяц подумать. То есть у нас и так будет дополнительное время, даже если мы поставим подписи и печати на заявлении. Ты не готова подождать даже несколько дней? Так уверена, что хочешь развестись? На самом деле, Йоно предпочла бы аннулировать брак, а не развестись. Но поскольку союз Сонь Дже все-таки дал ей что-то, она решила не делать этого. Если же муж со своей стороны предложит аннулировать брак, она была готова принять предложение. Если нет любви, то, думаю, расстаться будет правильно, спокойно ответила девушка в надежде, что Сонь Дже уловит значение этих слов. Давай начнем прямо сейчас, эту любовь. Юну нахмурилась. Как она и ожидала, Сонь Дже ничего не понял. Слово «любовь», слетевшее с его губ, казалось таким чужеродным, будто его произнесли на инопланетном языке. Я уверена, что мне нужен развод. Девушка еще раз набралась храбрости. Можете не пытаться уже что-то исправить. Вы знаете, мы ведь с вами даже чаю ни разу не выпили вместе. ведь что бы вы сейчас ни говорили, ничего же не изменить. Для начала подадим заявление. У нас будет еще месяц, чтобы привести мысли в порядок. Я понимаю, что тебе непросто, но потерпи, пожалуйста, два месяца. Не выдержав напор жены, Сонь сделал шаг назад. Я скоро получу дочернюю компанию холдинга, а новость о нашем разводе наверняка вызовет хаос. Нельзя, чтобы в это время о нас поползли слухи. Итак, муж хотел подождать с разводом ради бизнеса. Юну это не понравилось, но она осознавала, что должна понять Сонь и пойти ему навстречу. К этому времени я постараюсь закончить со всеми делами, а после можем развестись, если пожелаешь». Наконец Юну получила желаемый ответ. Сонь выглядел решительным, поэтому она почувствовала облегчение. «Подпишите, пожалуйста, документы заранее. Через два месяца мы вместе пойдем их подавать». «Хорошо. На это время я перееду в другой дом». «Оставайся здесь до развода, люди же увидят». «Нет, думаю, по некоторым причинам будет лучше, если я поживу не здесь. Я постараюсь не привлекать к себе внимания и обещаю присутствовать на важных для вас мероприятиях. Только предупреждайте о них заранее. Но буду признательна, если вы избавите меня от обязанности их посещать», — Твердо ответила Йону. Через час подписанные документы о разводе лежали на столе в гостиной. Йону положила их в сумку и направилась в комнату мужа сон сидел перед компьютером, подперев голову рукой и щелкал мышью. «Я ухожу», — сказала девушка. «Это все твои вещи?» «Сон-Бэ, вы же просили ничего с собой не брать, когда я переезжала сюда». «Примечание. Сон-Бэ. Корейское обращение к старшему по курсу товарищу в учебном заведении или к старшему коллеге по работе. Здесь и далее примечание редакции». «Сон-Бэ», — скривил губы сон -джи. «Все два года брака ты называешь меня так, но я никак не могу к этому привыкнуть. Развод не за горами, поэтому теперь можете не заставлять себя к чему-то привыкать». Думала съязвить напоследок Юну, но лишь улыбнулась и, сняв обручальное кольцо, положила его на стол. Однако Сонь-Дже снова надел его ей на палец. «Если не хочешь, не носи, но пускай будет у тебя». Мы не знаем, когда оно может пригодиться. До поездки в суд мы все еще муж и жена. Муж и жена из его уст прозвучали так же незнакомо, как и слово «любовь». Да и местоимение «мы» тоже. От мысли, что настал конец их отношениям, Юну стало немного грустно, и чтобы скрыть слезы, она отвела взгляд. Было время, когда голос сан и его внешность волновали ее. Сейчас даже вспоминать об этом было смешно, Но Юну часто задавала себе вопрос, как я могла стать женой такого невероятного человека. Тогда она еще не знала, что быть женой Кан Сонь-Дже значит обрекать себя на одиночество. Теперь она сама по себе. Будущее, которое Юну предстоит пережить самостоятельно, без чьей-либо помощи, немного пугало. Но и оставаться в доме сонь ничем не лучше. Не было ни секунды, чтобы она не чувствовала себя там одинокой. Статус независимой женщины нравился ей намного больше. Теперь начинается настоящая жизнь Юну. Каждая клеточка своего тела она предвкушала свободное будущее и уверенно шагала к нему. Говорят, что все люди созданы равными. Но Юну провела свое детство в мире, в котором существовали ранги и классы. И продолжался этот период ее жизни вплоть до вступления в брак. Семья Юну трудилась в доме Маджин Т, директора Джей Нечерел, дочерней компании Джей Групп. Отец Юну работал водителем директора, а мать служанкой. И жили они в неком подобии квартиры на цокольном этаже дома, а точнее в переделанном под квартиру подвальном помещении. Жена Маджин Т, Оксен При каждом удобном случае не забывала напоминать служащим, что они должны быть благодарными за целых три комнаты в подвале. Юнур родилась и выросла в обстановке неравенства. Чтобы выжить, ей ничего не оставалось, кроме как воспитать в себе силу и упорство. К счастью, они с младшим братом Т.У. хорошо учились, и их успехи в школе помогали родителям преодолевать любые трудности. Несмотря на то, что в подвал совсем не проникал солнечный свет, семья Юну не теряла оптимизма и заботилась друг о друге. Семья жила бедно, но в теплой атмосфере. Когда Юну исполнилось 23 года, шел последний семестр ее университетской жизни. «Мам, я в универ, приду с учебы поздно». Только девушка собиралась переступить порог дома, как заметила, что мать, занятая мытьем посуды, вдруг сжала запястье. «Что с тобой?» В запястье что-то онемело, — ответила женщина, массируя больное место. Юну положила сумку и оттеснила маму от раковины. — Давай я помою посуду, а ты приложи компресс. — Уйди иди лучше в университет. — Я все равно выхожу пораньше, у меня хватит времени помыть посуду. Зная, насколько дочь прямо Сунь Джон не стала отговаривать ее. С сожалением и одновременно с благодарностью она уступила место перед раковиной. Юну быстро перемыла все тарелки и подошла к матери. Покажи руку. Сонд Джон тяжело двигала запястьем. Было похоже, что оно сильно воспалилось. В доме мать Женте прислуга никогда долго не содерживалась и менялась чуть ли не каждый день. Неудивительно, что у матери, работавшей на этих людей уже давно, начало портиться здоровье. С беспокойством в голосе Юну произнесла: Мам, сходи в больницу, пожалуйста. Надо провериться, пока тебе не стало еще хуже. Все в порядке. Да и времени на это нет. Утром должны привезти новую мебель хозяйке, и мне надо за всем проследить. А во второй половине дня я иду с ней за покупками. У меня сегодня нет занятий вечером, поэтому я сбегаю за покупками вместо тебя, а ты сходи в больницу. Оставь это. Я не могу повесить на студентку университета С такую работу». Попытки матери слишком уж оберегать дочь только рассмешили Йону. Девушка твердо ответила ей. «Нет, мам, я и так слишком долго сижу за столом, и мне не хватает движения. У меня сильно затекают спина и шея». Чтобы убедить мать, Йону начала с трудом крутить талией ее забавные движения заставили Сунь-Джон улыбнуться, и та, стерев накатившие слезы погладила дочь по голове. «Ты у меня такая красивая и добрая!» «Я такая только для своей мамы». Глаза матери, полные благодарности и сожаления, смутили дочь. Таким грустным выдалось утро в маленьком полуподвальном доме. Когда занятия в университете закончились, Юну поспешила в универмаг Джей, чтобы помочь Оксен с покупками. Если хозяйка приедет раньше и не застанет помощницу на месте, то неизвестно, к каким ужасным последствиям это приведет. Чтобы избежать проблем, Юну не стала на обратном пути забегать домой и пришла в назначенное место вовремя. Здравствуйте, сегодня я знаю. Девушка вежливо поздоровалась и собиралась объяснить причину своего появления. Однако, не желая ничего слышать, сын Хэ прервала ее на полусловие и направилась в сторону бутиков. Очень скоро Юну поняла, что покупок будет много. При себе у Юну были книги из университетской библиотеки. Они не помещались в учебной сумке, поэтому их приходилось держать в руках. Поскольку это мешало, девушка подошла к консультанту магазина и тихонько попросила бумажный пакет. «Ах, вам, наверное, неудобно из-за книг? Конечно, мы найдем для вас пакет!» Несмотря на то, что Юну буквально прошептала о своей просьбе, сотрудница бутика ответила довольно громко. Оксен Хэ, выбиравшая себе обувь, бросила в ее сторону яростный взгляд. Однако на этом неприятности не закончились. Заметив логотип университета С на обложке книги, которую держала Юну, консультант весело обратилась к сын Хэ. «Вы всегда так хвалили свою дочь, а она, оказывается, учится в университете С? Ты еще и красавица такая! Вам, наверное, для счастья больше ничего и не надо!» Лицо Сенхе стало таким злобным что у Йону от страха волосы встали дыбом. Чтобы дело не зашло совсем далеко, она осторожно поправила продавца. «Я не дочь, я всего лишь работаю на эту женщину». «А, вы учитесь и параллельно работаете?» — смутилась консультант. «Да». Казалось, Йону удалось замять эту неловкую ситуацию. Но настроение сын Хэ уже было испорчено. «Я закончила». Сказала она и вышла из магазина, не примерив ни одной пары обуви. Так и не получив бумажного пакета, Юну последовала за ней. Дальше хозяйка направилась не в очередной бутик, а к лифтам сын Хэ была явно не в духе и решила закончить на сегодня с шопингом. Юну догадывалась, в чем дело, но не могла не спросить. Не желаете ли еще пройтись? Бах! Прежде чем Юну успела договорить, ладонь сын Хэ болезненно хлестнула ее по щеке. Такого грубого удара девушка пошатнулась, а из треснувшей губы потекла кровь. Но женщине было мало. Выхватив книги из рук дочери своей служанки, она бросила их в сторону. Книги ударились о стену и, порвавшись, разлетелись на части. «Хвалишься тем, что поступила в ЭС? Тупица!» – пришла в ярость Ценхэ. «Думаешь, что станешь кем-то только потому, что окончила престижный университет?» Не знаешь свое место, все равно лезешь ни стыда, ни совести. Это было ужасно несправедливо, но Юну не могла поднять голову и лишь молчала, прикрывая покрасневшую щеку. Она прекрасно знала, что одно неправильное слово или движение может в первую очередь стать приговором для ее родителей. Ты хотя бы представляешь, сколько твоя семья загребает денег, работая на нас? Накричавшись, сын Хэ зашла в лифт и уехала. На этом шопинг был закончен. После ухода хозяйки девушка подошла к разбросанным книгам, которые как нельзя лучше символизировали ее жалкую жизнь. Санхэ была права. Юну никогда не сможет вырваться из оков бедности, и ее жизнь в подвале дома Маджин Тэ будет продолжаться вечно. А эти книги с оторванными обложками стать в библиотеку уже не получится, придется платить штраф. Через какое-то время перед девушкой выросла чья-то тень. Медленно подняв голову, она увидела высокого мужчину, настолько крупного, что своими габаритами он закрывал весь обзор. Юну пришлось задрать голову, чтобы разглядеть этого человека. Длинные ноги и руки, широкие плечи и завораживающие глаза заставили ее сердце трепетать. Юну знала этого облаченного в идеальный костюм мужчинам. «Кан Сон -Дже. Давным-давно судьба случайно свела их, и, несмотря на то, что это случилось лишь однажды, молодой человек запомнился ей своей выдающейся внешностью. Столкнулись они три года назад на фотосессии послов от университетов. сонь был тогда старшекурсником. Юну не забывала его с тех пор и надеялась, что сонь тоже узнает ее. Неожиданно протянув платок, сгорающий от любопытства Юну, он сказал. «У тебя кровь идет». Вот вытри. Он все видел, подумала девушка. Платок обязательно верни Лиону. О боже, он не только увидел сцену с Сен Хэ, но и еще и помнит мое имя. Удивилась она. Сон развернулся и ушел, а ее Юну уставилась на его платок и через мгновение на него закапали слезы. Девушка плакала не потому, что ей влепили пощечину и не потому, что ненавидела ок Сен Хэ. Она прекрасно знала, что за человек хозяйка, и даже предвидела такой исход. Юну плакала, потому что чувствовала себя жалкой. Все ее старания быть счастливой хотя бы в стенах университета пошли на смарку. Перед университетскими друзьями она всегда носила маску, притворялась, что в детстве ни в чем не нуждалась. Но теперь маска спала, потому что юну застукали в самый неподходящий момент. Ее вид не мог вызывать ничего, кроме жалости. Развернув платок, девушка обнаружила визитку Сонь-Дже. Наверное, вложила ее, чтобы ее ну смогла связаться с ним и вернуть его вещь. «Видимо, платок очень дорогой», — пробормотала себе под нос девушка и внимательно посмотрела на визитку. Должность, указанная на визитке, вице-президент филиала универмага Джейна канаме Кан, Кан Сонджи, дже заставила ее сердце дрогнуть. Три года назад, когда Кансун Дже прибыл на съемочную площадку для фотосессии, куда съехались все посы от университетов, студенты загалдели и начали называть его Чеболем во втором поколении, то есть человеком, будущее которого предопределено. Примечание: Чеболь, южнокорейский бизнес-конгломерат международного масштаба, находящийся в собственности одной влиятельной семьи. Руководящие должности в чеболях обычно занимают родственники или близкие друзья директора. Сейчас Сонь-Дже должно быть чуть меньше 30 лет. Но, судя по визитке, он уже вице-президент. Все слухи о чеболе во втором поколении оказались правдой. От этих мыслей ну сжалось еще больше. Платок явно лучше сдать в химчистку, а не стирать самой, решила она. Когда Юну вернулась домой, ее волновало лишь одно – Не пожаловалась ли сын Хэй её матери? К счастью, атмосфера в доме была нормальной. Сунь Джон успела сходить в больницу и вернуться с перевязанным запястьем и необходимыми лекарствами. И, судя по ее хорошему настроению, хозяйка ничего не говорила о случае в универмаге. Йону уединилась в своей комнате и, посмотрев на платок и визитку, пробормотала. «Ничего, если я просто возьму и позвоню». Девушка все не решалась пойти в универмаг и попросить секретаря передать вице-президенту платок. Она переживала, что с ее стороны это может показаться невежливым. Вдобавок, Йону мучила мысль, что Сонь Джи видел, как Сын Хэ влепила ей пощечину. Вдруг он посчитает, что эта сцена опозорила его магазин. И пустят какие-нибудь слухи или даже заявят в полицию. Хотя бы даже для того, чтобы больше не допустить подобной ситуации в своем собственном универмаге все таки Юну нужно набраться смелости и связаться с ним по номеру с визитки. «Здравствуйте. Вас беспокоит ли Юну? Хотела бы поблагодарить вас за любезно одолженный платок и сообщить, что он чисто готов вернуться к владельцу. Как я могу отдать его вам?» Юну набрала сообщение и нажала на кнопку «Отправить». Написала вроде бы вежливо. Он занятой человек, и наверняка у него нет времени отвечать таким, как я. Подумала Йону и улыбнулась, глядя на свое простенькое сообщение. Очень скоро ее телефон завибрировал. Завтра в восемь вечера. Это он. Ответ от Кансон Сон-Дже. Но текст сообщения был совершенно непонятен. Йону решила снова написать ему, что вы имеете в виду. Приходи в универмаг и скажи, что хочешь увидеться со мной. Тебя проводят в нужное место. До встречи. В этот раз ответ также не заставил себя ждать. Встреча со мной? удивилась Юну. Ведь она может просто передать платок через секретаря. Непонятно, зачем Кансон Дже предложил увидеться лично. Наверное, он просто пытается быть вежливым, хоть и не предложил мне обсудить время и место встречи видимо, хочет вернуть свой платок как можно скорее. Так Юну приводила свои мысли в порядок, но непонятно почему ее сердце колотилось как сумасшедшее. Наступило завтра, и часы пробили 8 часов вечера. Йону снова пришла в универмаг, но в этот раз при себе у нее был аккуратно выстиранный и выглаженный носовой платок. Как и следовало ожидать, секретарь, услышав причину ее прихода, любезно поздоровался, проводил к лифту и объяснил, как идти дальше. Йону поднялась на десятый этаж здания и, проходя по длинному коридору, наконец заметила дверь с надписью Кабинет вице-президента. Только от взгляда на табличку ее пульс участился, и, чтобы успокоиться, девушка сжала руки в кулаки. Сделав шаг к двери, Йону постучалась. В примыкающей к кабинету приемной никого не было. Похоже, секретарь уже ушел с работы. В глубине души девушка надеялась, что Сонь-Дже тоже не окажется на месте. В таком случае она собиралась просто оставить платок в его кабинете и уйти. Однако вопреки ее ожиданиям дверь кабинета распахнулась ей навстречу. Ой, ты разве не сюда шла? Чего так удивляешься? С угрюмым видом спросил Кансон, стоя на пороге кабинета. Ах да, здравствуйте, помешков поздоровалась Йону. Не здороваясь, вице-президент позволил гости войти и указал на кресло. Садись сон мог подчинять себе людей одним лишь взглядом. Настолько сильна была его харизма. И, несмотря на краткость бросаемых им фраз, они не звучали как приказы или требования. Сама того не осознавая, Йону послушалась и села, куда ей указали. А Сон-Дже продолжил. «Помнишь меня?» Голос мужчины звучал тепло и мягко, и Йону легко доверилась ему и решила говорить на чистоту. Для начала она хотела поблагодарить за то, что вчера он не прошел мимо и поделился с ней платком. Так как я могла вас забыть, сон Б? У вас такая харизма, что даже случайные прохожие вас наверняка запоминают. Да? Спасибо. Вот ваш платок. Спасибо, что одолжили его мне. Да не за что. Получив платок обратно, сон же бросил его на письменный стол. Юну этот жест показался странным. Она думала, что платок для него достаточно ценен, на раз он так хотел, чтобы она его вернула. Эта резкость отрезвила девушку. У меня к вам просьба. Не думаю, что вы будете так жестоки, но на всякий случай прошу вас никому не говорите о вчерашнем случае. Юну наконец выпалило то, о чем думала всю дорогу до универмага. Если это дойдет до ушей моей мамы, она очень расстроится. Прошу вас. Хорошо. Я сделаю вид, что ничего не видел. Но есть одно условие. Йону в замешательстве посмотрела на Сонь-Дже. Условие? Свадьба. Это еще что за бред? Мысленно возмутилась она. Что? Переспросила Йону. Возможно, она просто не расслышала слова Сонь-Дже. Давай поженимся. Что? Мне нужно сыграть свадьбу. А ты подходящая кандидатура. Что? Верхняя губа девушки криво приподнялась. «Да что такое с этим мужчиной?» – подумала она. «Свадьба? Наша с вами? Может, нам ещё кого-нибудь втиснуть в этот союз и пожениться втроем? Накануне встречи с сонь -Дже, Юну немного разузнала о его жизни. Она поискала в интернете и без труда нашла информацию о его отце. Он был президентом группы компании «Джей», в которую входили универмаги, интернет-магазины и крупные местные торговые компании. Поэтому Юну было совершенно непонятно, зачем человеку из настолько богатой семьи жениться на такой, как она. «Вы издеваетесь надо мной?» «Я не шучу». «Тогда, может, я вам нравлюсь?» — спросила она, сморщив лоб. Несмотря на то, что это первый раз в их жизни, когда они говорят, сидя друг напротив друга, Юну вынуждена была спросить, есть ли у Сонь-Дже симпатия к ней. Наверное, странно задавать подобные вопросы при первой встрече. И все-таки это сущий пустяк по сравнению с предложением пожениться. Нет? Он ответил на удивление просто. Когда мужчина делает предложение, обычно он говорит что-то вроде ⁇ Я влюбился в тебя с первого взгляда ⁇ или ⁇ Мы встретились сто лет назад, но все это время я не мог тебя забыть ⁇ Но Сонь Дже сохранял спокойствие. Его лицо было совсем не таким, с каким делают предложения руки и сердца. Он выглядел так, будто смотрел скучный фильм в кинотеатре. С тяжелым сердцем Юну задала еще один вопрос: Вы предлагаете мне это из жалости? Я похож на человека, который не понимает значения слова свадьба. Юну промолчала. Вряд ли кто-то решится связать себя узами брака с другим человеком просто из жалости. Тогда зачем вам это? Сложилась такая ситуация, что мне надо срочно жениться, но у меня нет подходящей невесты. Ситуация, когда надо срочно жениться? Штамп в паспорте ему нужен, чтобы решить какую-то личную проблему? Удивилась Юну. Но почему этой невестой должна быть я? Во-первых, у тебя хорошее образование. Назвав первую причину, Сонь замолчал. «Вот-вот, у меня нет ничего, кроме образования», — вздохнула Йону. «Сейчас это уже редкость, но ты не из болтливых», — продолжил мужчина. «Думаю, ты справишься со своей ролью в фиктивном браке». «Фиктивный брак», — повторила про себя девушка. «Наверняка ты не будешь докучать мне». «Вот оно что». Значит, для этого мужчины брак всего лишь необходимая процедура, которая гарантирует спокойную жизнь без докучливой жены рядом? Наконец, Юну поняла, почему Сунджи сделал подобное предложение именно ей. Это беспроигрышный вариант для нас обоих. Мне нужно, чтобы формально я был женат, а тебе нужна возможность сбежать из того дома. Юну не понравилось ни слова из того, что она услышала но при упоминании беспроигрышного варианта для обоих вдруг заморгала. Очевидно, Ше уже все разузнала о ее жизни. С одной стороны, ей стало стыдно, но с другой предложение казалось заманчивым. «Если станешь членом моей семьи, Хэ больше не сможет смотреть на тебя свысока. Ты станешь частью мира, где никто не посмеет ударить тебя по лицу. И, конечно, твоим родителям я тоже помогу». «Мне кажется, что мир, который ты предлагаешь, будет такой же тюрьмой», — сказала Йону, — «давай понять, что это сладкое искушение на нее не действует». Но Сонь же не терял спокойствия. «Хорошо, что ты это понимаешь. Умница». Она не ответила. «Просто поменяется сцена спектакля. Там ты играешь роль прилежной дочки, а здесь будешь играть роль образцовой жены». На самом деле даже не обязательно быть образцовой женой. Достаточно просто стать женой. И можешь продолжить учебу. Ты же хочешь получить магистрскую степень. На мгновение Юну почувствовала, что предложение становится для нее все более заманчивым. И как минимум здесь никто не будет тебя бить. Последний аргумент ранил Юну прямо в сердце. За кого он меня принимает? Мне искренне любопытно. «Сколько бы я ни думала, но кажется, что он предложил пожениться из жалости, хоть и уверяет меня в обратном. Что он на самом деле задумал?» «Это все, что вы хотели сказать?» – спросила девушка. Она готова была расплакаться, но старалась не показывать, что происходило у нее в душе. Спокойствие и сдержанность сон дже каким-то образом передались ей. «Вы закончили делать мне предложение?» Йону было неприятно осознавать, что в глубине души она хотела ухватиться за предложение, в котором даже не прозвучали такие банальные слова, как «я люблю тебя». Через некоторое время Сонь-Дже добавил. «Скажи, если тебе нужно что-то еще». «Не нужно. Я подумаю над вашим предложением». Не желая больше оставаться в кабинете, девушка встала с дивана. Сонь-Дже, прищурившись, холодно спросил. «Я предложил довольно выгодную сделку. Разве тут есть о чем думать?» «Как можно быть настолько уверенным в себе?» – мысленно возмутилась Йону. «Распишемся и сыграем свадьбу. Если тебе будет тяжело в браке, то через два года можешь сделать что угодно. Захочешь уезжай за границу и не возвращайся, или даже подавай на развод». «Вот это да!» Слово развод он произносит с такой же легкостью, как слово свадьба. Как человек может так легко относиться к браку? Когда я читала лос то не заметила, чтобы где-то говорилось, что у него проблемы в семье. Но тогда откуда у него такой взгляд на жизнь? Несмотря на спутавшиеся мысли, слово развод прозвучало для Йону обнадеживающе. Ну что ж, я согласна. Сглотнув слезы, твердо ответила Йону. Хоть это и было самое важное и смелое решение в ее жизни, оно почему-то далось ей легко. Правильный выбор. Как только девушка приняла предложение, выражение лица вице-президента немного изменилось. Он впервые за всю беседу улыбнулся. И хоть его улыбка была почти неуловимой, Йону заметила, что у него улучшилось настроение и почувствовала, как ее сердце бешено забилось, как будто ее похвалили за правильный и хороший поступок. Успокойся. Приказала сама себе Юну. Она понимала, что всего лишь из-за одной улыбки нельзя терять длительность. Ей нужно было сосредоточиться, потому что перед таким событием, как свадьба, следовало тщательно проверить все детали. — Хм, вы же не... Ну, проблема со здоровьем или там нетрадиционная ориентация? — еле выдавила из себя девушка. Ха, громко рассмеялся сон Дже. О, Боже, опять он смеется. Возьми себя в руки. Юну все еще никак не могла собраться. Нет, ну поймите меня правильно. Вы могли бы найти себе партнера гораздо лучше, но вдруг делаете предложение мне. Я не хочу жениться на той, кто потребует слишком многого от меня. Услышав ответ на свой вопрос, Юну немного разочаровалась, Сонджи. Надутый шарик в ее воображении стал потихоньку сдуваться. «Тебе же ничего от меня не надо, разве не так?» «Проблема не в том, что мне что-то надо. Я вообще не была заинтересована в вас», – рассердилась она. Для фиктивного брака Сонь всего лишь нашел человека, который отчаянно жаждал изменить свой социальный статус. Сколько бы Йону не задавала вопросов, он на все отвечал одинаково, поэтому она решила больше ничего не спрашивать. Вице-президент поднялся, давая понять, что разговор окончен. Юну встала вместе с ним. «В выходные я приеду навестить твоих родителей. Пришли мне в что может им понравиться. Будем считать, что впервые мы встретились три года назад на фотосессии послов университета и с тех пор тайком встречались». Юну кивнула, и сонь протянул ей руку, чтобы скрепить их договор. Девушка в растерянности заморгала, не понимая, зачем он подал ей ладонь. Я же уже вернула вам платок. Давай пожмем руки. А, так вот что он имел в виду, — подумала она. Яну приподняла правую руку и медленно протянула ее Сондже. Она так нервничала, что не смогла дотянуться даже до края его ладони. Лишь слегка сжав его пальцы, девушка растерянно посмотрела на мужчину. Тот на мгновение остолбенел. Ой, извин... Только девушка собиралась расслабить пальцы, как сонь-Дже положил левую ладонь поверх ее кисти. Он совсем не напрягался, но Йону ощутила, насколько крепкая у него хватка. Наконец получилось что-то похожее на традиционное рукопожатие. Слегка встряхнув соединенными руками, сонь как бы говорил: Вот как надо пожимать. Юну было очень неловко касаться сонь Дже, Но почему-то рядом с ним она почувствовала себя защищенной. Это ощущение уюта было ей незнакомо. Благодаря ритуалу рукопожатия девушка внезапно обнаружила, насколько теплые Сонджи руки, особенно в сравнении с ее собственными. В момент, когда она осознала, что человек с такими безразличными глазами и каменным лицом на самом деле может быть таким теплым, ее руки содражали в унисон сердцебиением. Чтобы снять напряжение, повисшее в воздухе, Йону заговорила. Красивые руки. С ее губ сорвалось то, что не должно было сорваться. Такая уж у Йону привычка. Смущаясь, она начинала говорить глупости. И это был как раз тот самый случай. После такого позора ей уже никакой свадьбы не хотелось. Лишь бы сбежать от Сонь-Дже куда-нибудь подальше. Осознав свою ошибку, она поникла. Но вдруг до нее донесся его тихий голос. Красивая, тоже можно сказать и о тебе. Сонь Чжэ сделал ей комплимент, и сердце Юну забилось еще быстрее. Как только девушка почувствовала, что краснеет, она выдернула свою ладонь из рук сонь Чжэ и спрятала ее за спину. Если вам больше нечего добавить, то я, пожалуй, пойду. Слегка кивнув, смущенная Юну спешно попрощалась и почти выбежала из кабинета. Уже на приличном расстоянии от универмага она остановилась и с облегчением выдохнула. Прощание выглядело ужасно глупо. Как можно было сказать такую чушь? переживала Юну. Ее тревожило и то, что такое важное событие, как брак, теперь стало для нее чем-то вроде бизнеса. Сходила всего-то вернуть человеку платок, а в результате приняла предложение выйти замуж. Какой замуж? У меня еще даже парня не было. Я ничего не умею делать, кроме как учиться. Это просто невероятно. Может, вернуться и сказать ему, что затея со свадьбой неудачная?» Голова девушки раскалывалась от сомнений. Она развернулась обратно в сторону универмага, но на полпути резко остановилась. В памяти всплыли последние слова сонь Чжэ. «Тоже можно сказать и о тебе». Что он имел в виду? Что у меня тоже руки красивые или что я красивая? Человек всего лишь сделал комплимент девушке, на которой собирается жениться, и в этом нет ничего такого. Но почему у меня бабочки в животе? Почему сердце так быстро бьется? Почему же мне ужасно хочется, чтобы эти слова имели какое-то особенное значение? Йону скрестила руки на груди и снова развернулась, решив не возвращаться в универмаг. Вдруг это судьба? Может, сами небеса дают мне шанс зажить в мире, в котором родители наконец станут свободными от Маджинте и членов его семьи, а Оксенхэ больше никогда не посмеет дать мне пощечину. Очень хочется верить, что такое возможно. Надежда на лучшую жизнь, зародившаяся в душе Йону, взволновала ее еще больше. Сделав Йону предложение, Сонь Чжэ начал спешно готовиться к свадьбе, чтобы не дать девушке возможности передумать. Он будто чувствовал, что она вполне способна нарушить обещание. Вся подготовка к церемонии была проделана со скоростью света. Однако, планируя саму свадьбу и все связанные с ней хлопоты, Сонь Чжэ принимал во внимание, что его невеста учится на выпускном курсе университета. Поэтому, несмотря на то, что все развивалось очень быстро, Йону не почувствовала никаких неудобств. Сама она не строила никаких иллюзий по поводу родителей Сонь-Дже, но свекровь оказалась на удивлении милой женщиной. В сериалах, которые смотрела Йону, невесткам богатых семей обычно приходилось несладко: Постоянное напряжение, преследование, попытки откупиться деньгами и так далее. Но когда она поняла, что родители мужа довольно радушные люди, то приятно удивилась. Другие родственники Сонь Дже, к сожалению, встретили ее холодно, но благодаря свекрови свадьба прошла без неприятностей. Все долги родителей Йону перед семьей мать были выплачены в довольно быстрые сроки, и даже премию за выслугу лет, которую мать собирался оставить у себя в кармане, удалось получить без особых проблем. Освободившись, родители Йону приобрели землю за городом и, как и мечтали с давних пор, начали заниматься сельским хозяйством. Благодаря браку, на который Йону решилась пойти, ее семья стала совершенно свободной. Все для нее сложилось очень хорошо, но не хватало лишь одного искренности. Кан Дже был человеком чересчур скрытным. С коллегами и партнерами он вел себя вежливо и даже шутил, но с женой проявлял сдержанность. Да и виделись супруги не так часто, чтобы разговаривать по душам. Муж был слишком занят работой и поездками в Америку. Параллельно с бизнесом в Корее он обучался в США на степень магистра по профилю деловое администрирование, поэтому его часто и подолгу не бывало дома. А когда он возвращался, между ним и Йону устанавливалась четкая граница. Их брак был лишь видимостью, скрепленной на бумаге, и только. Люди вокруг судачили, что простушке Ли Йону просто повезло стать золушкой и обсуждали ее, пока язык не отваливался. Но они даже представить не могли, в каких условиях на самом деле живет девушка. Только выйдя замуж, Йону наконец поняла, что слова Сонь-Дже в ту их встречу были не более чем данью вежливости. Она позволила себе растаять, как настоящая дурочка, услышав один единственный комплимент. После того, как Йону ушла из дома, сонь -Дже с ней почти не связывался. К тому моменту, когда она решила подать документы на развод, миновало примерно три месяца. И за это время они встретились всего три раза. Первый раз — на праздновании 60-летия свекра, второй — во время подачи документов и в последний, когда Сонь Чжэ заезжал навестить Йону. На юбилей своего отца Сонь Чжи заявился с перевязанной рукой. Йону хотела спросить, что случилось, но подавила в себе любопытство. На протяжении всего праздника супруги не перемолвились ни словом, кроме бездушного поздравления с Новым годом. Спустя два месяца и одну неделю после расставания они встретились, чтобы подать заявление на развод, но и тогда особо друг с другом не общались. Хотя Юну уже пообещала мужу отложить развод на два месяца, его компания переживала сложные времена, поэтому девушка согласилась подождать еще неделю. Наверное, видя, как терпеливо она входит в его положение, Сонь не решался даже заговорить с ней. Как ни странно, Но из всех трех встреч с мужем Йону больше всего запомнился день, когда Сонь внезапно приехал навестить ее. Хотя в тот раз он не провел с ней пяти минут. Это случилось на 15-й день после подачи документов на развод. Тогда из-за участия в проекте старшего профессора у нее не было времени найти себе жилье, поэтому она временно гостила у брата. Кто-то позвонил в дверной звонок, и Йону, проверив видеодомофон, увидела Сонь «Как он узнал, что я здесь? Я не говорила, где остановилась!» Удивилась Йону и уставилась в экран. «Зачем он пришел? Почему без предупреждения? Зачем? Неужели в гости?» С несчастным выражением лица, едва передвигая ноги, Йону подошла к входной двери. Она никак не могла понять, зачем Сонь-Дже явился на порог ее новоприобретенного дома и начала переживать, что тот мог передумать разводиться. «Не позволю этому случиться. Я буду жить одна во что бы то ни стало», — пыталась совладать с собой Йону. Чтобы справиться с волнением, которое обязательно нахлынет при виде Сонь-Дже, она плотно закрыла и широко открыла глаза. И только после этого распахнула дверь. Человек, которого девушка так долго не видела, оставался все таким же прекрасным. «Как вы узнали, что я здесь? Я ведь ничего вам не говорила решительно спросила Юну, стараясь держать себя в руках. Глаза Сон дже казались необычайно темными, а выражение лица, как всегда, гордым и даже несколько высокомерным. Шорин сам когда-то называл свой адрес. «Очевидно, что ты остановишься именно у него», ответил сонь дже после долгой паузы. Его голос слегка дрожал, а поведение и внешний вид выдавали, что с ним явно что-то случилось. Конечно, случилось, ведь его скоро ждет развод. А что если он, почувствовав, что время приближается, решил передумать и поэтому сменил тактику, подумала Юну, пытаясь по выражению лица сонь Дже понять, зачем он пришел. Ваш приезд не заставит меня передумать. Надеюсь, вы это понимаете? твердо произнесла Юну. Да? Это правда так. Я просто не могу, правда? Йону с трудом смотрела в глаза человеку, с которым так долго прошла. Повторяя одно и то же, как заезженная пластинка, она медленно опустила голову и случайно заметила, что на левой руке Сонь-Дже больше не было обручального кольца, а правую он сжимал в кулак. В душе Йону заворочилось беспокойство. «Неужели он собирается ударить меня вот этим вот кулаком?» Сглотнула девушка, вспомнив тень, когда ее муж избил человека, который когда-то был его другом. С тех пор она боялась, что в любой момент может ощутить силу удара этого кулака на собственном лице. «Вы... так что вы хотели сказать?» Быстро проговорил её Ну, пытаясь как можно скорее попрощаться. После этого вопроса у Сонь забегали глаза. Еще тень на дворе. Неужели он успел где-то выпить?» Влажные от сожаление глаза мужчины пронзали Юну прямо в сердце. Так, нельзя, Юну, не будь тряпкой. Чтобы собраться с мыслями, девушка тоже сжала кулаки. Просто хотел узнать, как ты. Наконец произнес Сон Дже и сразу добавил: Ладно, всего доброго тебе. Попрощавшись, мужчина сразу ушел. Юну заметила, что в нем явно что-то изменилось потому что за все время разговора он ни разу не съязвил и даже не передразнил ее, Но было очевидно, что в сжатом кулаке он что-то держал, и это не могло не пугать девушку. Поэтому она решила не останавливать его и не пытаться поговорить с ним еще раз. Визит Сонь-Дже оставил после себя гору вопросов без ответа. 2 марта Сегодня в вопросах развода разрешится. Ёну прибыла в суд по семейным делам относительно рано и ждала начала судебного заседания. Сонь-Дже приехал минута в минуту, поэтому у них не было возможности перекинуться даже парой слов. В итоге судья благополучно одобрил развод и, на удивление, просто выдал свидетельство о расторжении брака. Надо было лишь на вопросы судьи, вроде «Согласны ли вы на развод?» «Обязательно отвечать да?» Когда Юну отвечала на последний вопрос, по ее телу пробежала дрожь. Она почувствовала облегчение, покончив наконец с делом, которое так долго откладывала. К 26 годам девушка успела выйти замуж и даже развестись. Непонятно лишь, каковы будут последствия, когда эта новость выйдет в свет. Вполне возможно, что юну придется носить титул разведенки или брошенной золушки до конца жизни. Но несмотря на это, чувствовала она себя гораздо лучше. Когда развод был подтвержден, Сонджи заметил, как смягчилось напряженное лицо юну. Это заставило его улыбнуться. Девушка же наоборот раздражала, что даже в такой момент ее теперь уже бывший муж не терял уверенности в себе. У тебя все хорошо? Спросил Сонджи на лестнице перед судом по семейным делам, когда совсем было покончено. Да, все хорошо? Равнодушно ответила юну. Ее волновало лишь то, что скоро она покинет территорию суда и больше ничем не будет связана с бывшим мужем. «Эй, сильно пострадал недавно», — проговорил Сунь-Дже, хотя никто его здоровьем не интересовался. Йону бросила на мужчину непонимающий взгляд. Обжег руку, а потом опал с лестницы и травмировал ногу. А когда мы подали документы на развод, на обратном пути снова повредил ногу, так что пришлось ходить в гипсе, И только четыре дня назад его снял. В словах Сонь-Дже что-то не сходилось. Когда он приезжал к Юну 15 дней назад, он был в порядке и без гипса на ноге. Но девушка не стала ничего выяснять. Незачем обращать такой счастливый день странными разговорами. Она хотела лишь побыстрее расстаться и пойти домой. «Видимо, у тебя тоже не все было в порядке». Снова заговорил сон Дже, указывая на забинтованный палец ее ну. А, просто дурачилась с подругой, и я немного поранилась. Будь аккуратней. Может, чужие друг другу люди, какая тебе разница? проворчала про себя девушка. Видимо, сегодня ты не особо занят, раз есть время вот так болтать тут со мной. Я согласился на развод только по одной причине, потому что ты хотела этого. В ответ на такой саркастический комментарий Юну оскорбилась, но заметила, что на его руке снова появилось обручальное кольцо. Не хотелось этого признавать, но оно ему очень подходило. И все же вы можете уже снять свое кольцо. Юну решила не оставаться в долгу за сарказм. Пятнадцать дней назад, когда сон Дже приезжал к ней домой, на нем не было кольца. Наверное, это для него как поцелуй жест, предназначенный только для публики сонь всего лишь играл роль женатого мужчины, и не только на людях, но и перед ней. Однако Юну не понимала, зачем он продолжает разыгрывать спектакль сейчас, когда уже можно снять маску. «Может, выпьем чаю?» Вдруг сменил тему сонь Девушка вспомнила собственные слова, сказанные в последний день в доме Сонь-Дже. «С вами даже чаю ни разу не выпили вместе?» «Он все это время помнил, что я сказала?» Видимо, в тот момент он почувствовал себя виноватым. Хотя я сказала это всего лишь для того, чтобы получше описать ему наши холодные отношения. Ёну показалось, что мужчина ведет себя довольно мило. Простите, у меня назначена встреча. И все же ей не хотелось в день развода надолго оставаться в компании бывшего мужа. Давайте встретимся в другой раз. Например, через несколько месяцев, если вы, конечно, не будете заняты. Сонь кивнул. «Всего хорошего. Пусть теперь у тебя на душе всегда будет так же легко», — сказал он и протянул руку для рукопожатия. Йону вспомнила, как пятнадцать дней назад сонь стоял перед ней, сжимая руку в кулак. Жаль, что он не вел себя с ней так любезно с самого начала. Радостно схватив протянутую ей руку, девушка сразу ощутила тепло его тела. «Прости меня». «Зачем ты сейчас строишь из себя хорошего? Зачем? Если в этой ситуации ты просишь прощения, то кем я выгляжу со стороны?» — подумала Йону. «А я благодарна вам», — ответила она с бездушной улыбкой. Из-за того, что Сонь-Дже долго удерживала ее ладонь, Йону пришлось напрячь руку. Однако тот даже слегка прогнулся под давлением руки бывшей жены, но не выпустил ее. «У тебя скоро день рождения?» «Хочешь, отправлю корзину с цветами?» «Надо же, помнит о моем дне рождения?» «Удивительно!» Пока длился их развод, Юну заметила в Сонь-Дже много нового. Однако понимала, что эту корзину цветов он наверняка подарит ей без каких-либо чувств или эмоций. А жестов, которые предназначены лишь для того, чтобы доказать или показать что-то окружающим, она совсем не хотела. «Это шутка?» Громко засмеялась девушка И заметила, что они почти приблизились к воротам перед зданием суда. Чтобы поскорее расстаться с Сонь Дже, Юну напомнила ему Парковка в другой стороне. Я сегодня без машины. Без машины? Могу поехать на такси. С чего вдруг он без машины? А водителя ведь действительно не было все это время поблизости. Скорее всего, Сонь-Дже хотел решить вопрос без свидетелей, чтобы слухи не поползли раньше времени. Так бывшие супруги дошли до ворот. Можешь идти. Поймать тебя такси? Нет, я пешком пойду. Недалеко тебе будет? Нет, все нормально. Ладно, всего хорошего. Как ни в чем не бывало, но при этом и с долей сожаления, Сонь-Дже помахал ей рукой. Едва Йону отвернулась от него и собралась уйти, он снова окликнул ее. «Кстати, в честь развода я приготовил подарок. Жди его сегодня». «Подарок?» — удивилась Йону. «Что это?» «Удачи тебе». И на мой вопрос он, конечно же, не ответил. «С этим мужчиной совершенно невозможно разговаривать», — злилась она. Сегодняшний разговор дался ей нелегко, и Юну должна была бы радоваться, что развелась. Но по непонятной причине на душе у нее стало неспокойно. А фигура бывшего мужа постепенно удалялась, становясь все меньше. Соньше, разве ты не должен радоваться больше меня? Благодаря мне ты, наконец, стал свободным. Со спины он особо счастливым не выглядел. И на Юну вдруг накатила грусть. Она развернулась и шла какое-то время в противоположную сторону, пока вдруг не пришло сообщение из банка. Зачисление на счет 10 миллиардов вон. Кансон Джи. Девушка посмотрела на телефон, но не поняла, что за число высветилось на экране. На ее счет еще ни разу не приходила такая большая сумма. Она пальцем посчитала нули. 10 миллиардов вон? но чуть не уронила мобильный телефон. Боже, он сошел с ума. Подарок в честь развода на 10 миллиардов вон. Это насколько надо обрадоваться, чтобы подарить такую сумму человеку, предложившему развестись, возмущалась девушка. Ёну хотела развода не из-за денег. Будучи в браке, она не сделала никакого вклада в общее имущество, и потому его разделе даже не задумывалась. Единственное, чего она желала, это покончить со всей этой историей, не уйдя в долги. Девушка просто мечтала избавиться от всего, что душило ее последние два года, вычеркнуть мужа из своей истории и зажить простой жизнью Ли ну, а не быть чьей-то женой или фальшивой золушкой. «Почему Сонь Джень не дает мне этой возможности?» — продолжала злиться она. Быстро развернувшись, девушка побежала со всех ног. Она собиралась догнать Сонь-Дже и сказать ему, что не может принять деньги. Он сейчас без машины. И если не успел еще поймать такси, то у нее есть шанс снова увидеться с ним и разобраться с этим ужасным недоразумением. Возвращаясь после суда, Сонь-Дже впервые за долгое время купил сигареты. Он хотел закурить еще в тот день, когда они с Йоно обсуждали свой неудавшийся брак и подробности совместной жизни – Но быстро передумал и потушил сигарету, которую уже держал в зубах. Сонь же сделал это, заметив неодобрение мелькнувшее в лице Юну. После этого каждый раз, когда ему хотелось курить, он вспоминал взгляд жены, и это желание сразу отпадало. Когда же развод был одобрен, ему снова представился этот манящий дым, однако лицо Юну все еще стояло перед глазами. Поэтому, покурив совсем немного, он потушил сигарету. Посмотрев вниз, Сон-Дже увидел на пальце левой руки обручальное кольцо, которое не снимал даже в душе, просто потому, что было лень. Но порой украшение приходилось чистить, и в такие моменты он чувствовал себя непривычно. Оно буквально срослось с его кожей. Глубоко вздохнув, Сон-Дже наконец снял его. Легко стянутое с пальца обручальное кольцо выскользнуло из руки, упало на землю и покатилось. Мужчина наклонился, чтобы схватить его, но оно уловко увернулось. Сунже пришлось ускориться, и он все таки смог поймать кольцо и выпрямился. Как раз в этот момент Сунже заметил, что в его сторону бежит Йону. Лицо девушки в мгновение окаменело, и... Йону боялась, что не успеет догнать бывшего мужа, и вся запыхалась от бега. Когда же она наконец увидела его, тот, склонившись, стоял прямо на дороге, а с другой стороны к нему на всех парах нёсся автобус. Но сонь -Дже, подняв голову, смотрел не намчащуюся на него угрозу, а на Йону. Двадцать шагов. До него оставалось всего двадцать шагов, близкое и одновременно такое большое расстояние. Йону ни за что в жизни не успела бы дотянуться до него. Но почему-то уже издалека она смогла разглядеть выражение глаз Сонь-Дже, говорящее ей «нет». Он заметил автобус слишком поздно, и ее и без того белоснежное лицо побледнело еще больше. Произошло неизбежное. От сильнейшего удара машины Сонь-Дже отлетел в сторону, и все это произошло за считанные секунды. Автобус не смог остановиться вовремя. Повсюду кричали люди, но но не слышала ни звука. Ей казалось, что весь этот путь до Сонь-Дже занял слишком много времени целую вечность.